Тор добывает котел для пиршества богов. Как Один повелевает миром, Ньодор ветра, Меотор грозовыми тучами, Так могучий бог Игир, его жена богиня Ран, Властвует над морскими просторами и глубинами. Они не принадлежат к роду асов и не живут в Асгарде, Но тоже ведут непрерывную борьбу с великанами Гримтурсенами, Стремящимися сковать вечным льдом мировое море, и в этой борьбе им часто помогает бог грома. Есть у Игиры на одном из островов к югу от Мидгарда прекрасный дворец, а под ним обширный грот, в котором лежат тела утонувших людей. Их собирает там богиня Ран, ежедневно забрасывающая в море свою огромную сеть. Игир любил бога весны, приход которого заставлял ледяных великанов отступать на север, и когда, минул год со дня его смерти, Он устроил в память о нем роскошный пир, пригласив на него не только всех хасов вместе с их женами, но и светлых эльфов. Гостей собралось так много, что пива у морского бога не хватило, хотя еды еще оставалось избытком. Видя это, Тир шепнул на ух Тору, «Мы должны помочь Гиру и достать ему котел побольше. Я знаю, что у моего дяди великана Гемира, с которым ты ездил ловить змею Мидгард, есть такой». Он глубиной с целую милю, но упросить Гемира отдать его нам будет нелегко. — Хорошо, едем, — отвечал бог грома. — Ты увидишь, что к утру следующего дня котел будет здесь. Не сказав никому ни слова, оба бога тихо вышли из дворца Эгира и, сев в колесницу Тора, уже через час были на севере, около пещеры Гемира. Сам великан в это время, как обычно, ловил рыбу, и Асов встретила его мать. которые, если вы помните, приходилась бабушкой Тиру. — Напрасно ты снова пожаловал к нам, Тор, — сказала она, увидев бога грома. — Мой сын до сих пор не может забыть, как ты вместе с ним ловил смею Мидгард и поклялся отомстить за полученную от тебя плеуху. — Он получит и вторую, если не будет разговаривать с нами как должно, — сердит отвечал Тор. — Не будь он сродни богам, я бы иначе расплатился с ним за то, что он... Помог Мидгард уйти от моего молота». «Полно, Тор, успокойся», — возразил Тир. «Мы здесь в гостях, так не будем же ссориться с хозяином. Мы, бабушка, приехали попросить у Гемира его котел», — обратился он к великанше, — «чтобы наварить в нем пиво для пиршества у Игира». «Вряд ли он отдаст его вам», — покачав головой, промолвил та. «Вы же знаете, что Гемир и Игир — смертельные враги». — Но ничего, я постараюсь его уговорить, а вы, когда он войдет, не показывайтесь сразу ему на глаза. К вечеру снаружи раздались тяжелые шаги, и в пещеру вошел Гемир. Большие ледяные сосульки висели у него на усах и на бороде, и от этого он казался еще страшнее. Не заметив Торы и Тира, которые спрятались за одной из каменных колонн, подпиравших потолок пещеры, великан сел на скамью и сказал матери, чтобы она... Готовила ему ужин. «У нас сегодня большая радость, гиммир отвечала она. «К нам в гости пришел сын моей дочери, Храбрый Тир, а его сопровождает могучий победитель Грунгнира. Вот они стоят за колонной». «Тор, опять здесь», — заревел Грим Турсен и так свирепо посмотрел в ту сторону, где стояли асы, что, скрывавшая их колонна, не выдержав его взгляда, разлетелась на куски. «Уж не хочет ли он снова поехать ловить змею Мидгард?» «Нет, Гемир», — отвечал бог грома, смело подходя к великану. «Мы приехали просить у тебя котел для пиршества у эгира». В глазах грим Турсена вспыхнуло пламя, мгновенно растопившее лед на его густых бровях. Его чудовищные кулаки сжались, но он вовремя вспомнил о полученной им тогда от Тора оплеухе и, мрачно усмехнувшись, ответил. Ладно, я отдам вам котел, если вы выполните три моих условия: съешьте за один присест больше, чем съем я, разбейте мой кубок из горного хрусталя и вынесите из пещеры котел на своих плечах. Первое условие мне подходит больше всего, сказал Тор. Я уже давно хочу есть. Что у тебя на ужин? мир хлопнул ладоши, и его мать сейчас же принесла на длинном вертеле трех зажаренных целиком быков. «Е, Штор!» — сказал великан, хватая одного из них, кладя его в свою громную пасть. Он был уверен, что грозный аз за ним не угонится и не спеша прожевывал жаркое. Однако изрядно проголодавшийся бог грома не стал его дожидаться, и пока Гримтурсен ел одного быка, Съел остальных двух, не оставив на долю Тира ни одного кусочка. Теперь надо накормить твоего племянника Гимир, произнес он. Нет, ли у тебя еще мясо. Ты и так уже съел все, что мать приготовила мне на ужин, ответил Гримтурсен, с трудом сдерживая клокотавшую в нем злобу. Первое условие выполнено, Тор. Теперь попробуй разбить мой кубок. Это не трудно сделать. Подумал бог грома, беря из рук Гемира тонкий хрустальный кубок и изо всех сил ударил его о каменную стену пещеры. Его удар был так силен, что от стены во все стороны полетели куски гранита, но сам кубок не разбился, а по-прежнему целый невредимый упал к ногам Тора. Великан довольно улыбнулся. — Я разрешаю тебе бросить его еще два раза, — сказал он. — Но если он и тогда останется цел... «Вы вернетесь к Кегиру без котла!» Торни, отвечая, выбрал скалу покрепче и с размаху снова метнул в нее кубок. И снова скала рассыпалась, словно она была из глины, а чудесный хрусталь не пострадал. «Этот кубок сделали Гемиру гномы!» — шепнула бабушка Тира на ухо удивленному богу грома. его в голову моего сына! Нет ничего в мире крепче его лба!» Тор сделал так, как она посоветовала ему, и, едва коснувшись головы Гримтурсена, волшебное изделие гномов разлетелось в дребезги. — Не сам ты догадался бросить его в меня, — произнес Гемир, вставай. Но а что сделано, то сделано. Тебе осталось выполнить последнее условие — унести на плечах мой котел. Но сначала подожди меня, я скоро вернусь. И Гримтурсен быстро вышел из пещеры. «Он пошел звать на помощь наших соседей, ледяных великанов», сказала богам старуха-великанша. «Берите скорее котел и отправляйтесь в дорогу». Тир схватился было за край котла, но не смог сдвинуть его с места. «Нам не унести его, Тор», промолвил он. «Он слишком тяжел». «Ступай вперед», отвечал ему могучий Час. «А я выполню последние условия Гемира». С этими словами он, слегка поднатужившись, взвалил на плечи котел великана и, выбежав с ним из пещеры, погрузил его на свою колесницу. «Едем скорей!» — воскликнул он. «Не то будет поздно!» Гемира нигде не было видно, но едва боги отъехали на сотню шагов от его пещеры, как справа и слева из-за утесов показались многочисленные толпы ледяных великанов, вооруженных камнями и дубинами. Тангиост и Тангринзнир не могли бежать быстро, Котел Гемира был слишком тяжел даже для них, и турсены стали их нагонять. Тогда Тор, поднявшись во весь рост, метнул в ближайшего из них свой молот, и великан, расколовшись на несколько частей, упал на снег. Второй раз сверкнул в воздухе Мьёльнир, и второй из полин лег рядом с первым. Еще никогда не приходилось Богу Грома сражаться одновременно с таким количеством врагов. Еще никогда великаны не бились так храбро. Камни, которые они бросали дождем, падали вокруг колесницы, а некоторые из них с луким звоном ударялись о котел, за которым стояли асы. Но и рука Тора была неутомима, и при каждом ее взмахе не досчитывались еще одного бойца в своих рядах. Сколько их погибло в этой битве, никто не знает. Но когда Тангиосту и Тангрезниру удалось наконец-то втащить колесницу на облака, И асы поехали на юг через море. За снежные поляни Фархейма были сплошь покрыты огромными ледяными глыбами. Эти разбитые на куски тела мертвых великанов лежат там и поныне. И каждый из вас, кто рискнет забраться подальше на север, может увидеть их сам своими глазами.